Слепни облепились сердито отбивавшихся от них потных лошадей, металлический доносившийся от телеги звон отбоя пока세 затих. Один из мужиков поднялся и пошёл к коляске. Ишь рассохся, сердито крикнул конторщик на медленно ступавшего по колчам ненаезженной сухой дороге босыми ногами мужика. Иди ж, чтоль, ворчавый старик, повязанный по волосам лычком, с тёмной от пота горбатой спиной, ускорив шаг, подошёл к коляске и взялся за горелую рукой за крыло коляски. Воздвиженское на Барский двор к графу, повторил он. Вот только изволак выйдешь, налево повёрток, потом по проспекту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 естественный рядом с анной на серой разгречённой калерийской лошади вытягивая толстые ноги вперёд и очевидно любуясь собой ехал васенька весловский в шотландском колпачке с развивающимися лентами и даря александра не могла удержать весёлую улыбку узнав его сзади их ехал вронский Под ним была кровная, темно гнидая лошадь, очевидно, разгорячившаяся на галопе. Он, сдерживая ее, работал поводом. За ним ехал маленький человек в жокейском костюме. Свияжский с княжной в новеньком шарабане на крупном вороном-рысаке догоняли верховых. Лицо Анны в ту минуту, когда она в маленькой,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 и взяв под руку Долли, увела её. Удар и Александр разбегались глаза на этот элегантный, невиданный ею экипаж, на этих прекрасных лощеных людей, на эти элегантные, блестящие лица, окружавшие её, но более всего её поражала перемена, происшедшая в знакомой и любимой Анне. Другая женщина, менее внимательная,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 Давно не видались, сказал курчавый старик, повязанный лочком. Вот дядя Герасим Воронова жеребца бы с напой возить, живо бы. Глянь-ка. Энто в портках женщина, сказал один из них, указывая на садившегося на дамское седло Васеньку Весловского. Не, мужик. Вишь, как сигнул ловко.